4 июля, 22 июня, 1878 года. Утро. Дублин. Борт БДК «Саратов». Командир сводной российской югородской конно-механизированной бригады генерал-майор Вячеслав Николаевич Бережной. «Бригада, которой мне поручено командовать, создана на основе наших четырех род морской пехоты, пришедших сюда из 21 века» и восьми кавалерийских эскадронов российских добровольцев, участвовавших в войне за освобождение Ирландии. Техника, включая арт-дивизион МСТА-С и танковую роту на Т-72, была уже погружена на калхиду. Конский и личный состав находился на борту четырех БТК. Солнцепёки, РСЗО, Искандеры и Панцири были сочтены избыточными и остались в Константинополе на базе хранения. Помимо конных эскадронов арт-дивизиона, танковой роты и рот морской пехоты, в составе бригады имелся находящийся сейчас на адмирале Кузнецове, разведывательный батальон, состоящий из спецов нашей изначальной роты СПНГРУ и двух рот лихих кубанских. Кстати, один из моих заместителей, генерал-майор Александр Александрович Пушкин, который сперва участвовал в войне с Турцией на Балканском фронте, потом записался добровольцем и повоевал за освобождение Ирландии, а теперь отправляется с нами, на этот раз, чтобы громить Янки. С кубанскими пластунами мы отлично сработались во время похода к Басаре и обратно. Они позаимствовали некоторые наши приемы, мы переняли часть их ухваток. В результате такого обмена опытом появилось подразделение, которое можно выпускать хоть против первобытных охотников за головами, хоть против американских зеленых беретов. В персидском походе им даже призвиться по-настоящему не удалось. Все нехорошие люди при первом же известии о нашем приближении брали ноги в руки и стремились удалиться как можно дальше от нас и как можно быстрее. На Ближнем Востоке в кругу свирепых деспотий несообразительные редко выживают, потому-то тамошний незаконопослушный народ так осторожен и пуглив. Теперь казачки надеются, что американцы не будут такими шустрыми и позволят отработать для себе самые интересные приемы. Впрочем, место и время, когда надежды наших ребят сбудутся, еще не определены. Возможно, мы высадимся в Мэрилендском Анаполисе и нанесем удар по Вашингтону, до которого из столицы Мэриленда всего с полсотни километров, причем не придется форсировать ни одной крупной реки. То, что подобная операция обречена на успех, даже не обсуждается. Вот только что она даст. Ведь по достоверным сведениям в Мэриленде практически нетронутом гражданской войной и последующей реконструкцией. Жизнь намного лучше и богаче, чем в Виргинии и его соседи с юга. В 1861 году Мэриленду уйти на юг не дали грубой силой Но сейчас там много людей, считающих, что это пошло на благо их штату. Да, кое-кто потерял своих рабов, причем без всякой компенсации, но таких было относительно немного. И кроме того, землю у них никто не отбирал и те же бывшие невольники работают на тех же плантациях и дальше, обычно в обмен на часть урожая. Кроме того, помещикам более не приходится ни кормить бывших рабов, ни лечить их, ни содержать их в старости. Так что, если подвести итог, финансовые их потери были не так уж велики. Поэтому далеко не все будут нам рады а, собственно, в Вашингтоне большинство населения приезжие из Северных Штатов, и мы для них однозначно являемся врагами. Тем более, что основная статья доходов населения так или иначе связана с правительством и Конгрессом. Во-первых, те, кто оплачивается из федерального бюджета. Президент, сами конгрессмены из обеих палат, секретари — Так здесь именуют министров, далее сотрудники самых разных аппаратов, министерств, называемых в Североамериканских Соединенных Штатах департаментами, офисов, конгрессменов, администрации округа Колумбии, Верховного Суда, военные, их в городе много, ну и торговцы, а также прочие, обслуживающие всю эту арабу. И далее по списку. Так что вряд ли кто-нибудь из них обрадуется нашему появлению в городе. Будь моя воля, я бы развалил этот эпицентр мирового зла до основания, не оставив в нем и камни на камне. А всех, кто имел счастье представлять так называемую американскую властную элиту, расстрелял бы на месте, чтобы другим было неповадно. Всю мою сознательную жизнь я, подобно Катону, повторял, Вашингтон должен быть разрушен. Но милейший Александр Васильевич Тамбовцев Заронил в мою душу изрядную долю сомнения. Ну, развалю я Вашингтон. И что с того? Думающие точно так же янки могут вновь собраться в Бостоне, Филадельфии, Олбани, Питтсбурге или Буффало. Идея американской исключительности не зависит от места, в котором группируются носители этой идеи. Ведь люди, которые обрекают мир на всякие пакости, родом отнюдь не из Вашингтона. Просто их тусовках собирается там, поэтому жечь американскую столицу так же бессмысленно, как воевать с ветряными мельницами. Тем не менее, именно под эту задачу внезапной высадки десанта и стремительного захвата вражеской столицы или иного города мы формировали и обучали сводную бригаду. При этом в расчет было взято то, что поддерживать наши действия будет барражирующее возле побережье авианосная морская группировка в составе адмирала Кузнецова, крейсера «Москва» и танкера «Иван Бубнов». Конечно, удержание вражеской столицы в наши планы не входит. Мы — скальпель, а не дубинка. Именно потому наш удар будет нанесен лишь тогда, когда население Мэриленда поймет, что янки — не их друзья, и вспомнит, что они — часть юга. Мы должны стать для них не агрессорами, а освободителями. А столицу мы передадим южанам с условием, что репрессий против мирного населения по образу и подобию реконструкции не будет. Что с городом будет дальше решать им? Если захотят, пусть сделают его своей столицей, тем более, что город находится на юге. Конечно, не факт, что целью удара станет именно Вашингтон. Возможно, ради принуждения к миру мы возьмем один из северных городов, по своему географическому положению наиболее удобный Нью-Йорк, либо наиболее враждебно настроенный по отношению к южанам Бостон. Хотя можно взять и Филадельфию, проследовав туда через Делавер, либо юг Нью-Джерси. Может быть, если дела у южан пойдут очень плохо, придется освобождать Чарльстон, Саванну или Виргинский Норфолк. Но выбор места высадки еще предстоит, в зависимости от ситуации на фронтах. И планы всех операций должны быть готовы к моменту нашего прибытия на Бермуды. Именно так мы идем на Бермуды, только что вошедшие в состав Юго-России. Конечно, там хорошо, теплый и мягкий климат, ласковое море, чуть ли не самые северные в мире коралловые рифы. Но главное, оттуда можно дойти практически до любой точки американского восточного побережья за двое суток. Так что особо расслабляться не будем, разве что хотелось бы разок сплавать с аквалангом. И ждем приказа. А он может последовать в любой момент. Кстати, мы выходим в море 4 июля, ровно через 102 года после вступления в силу Американской Декларации Независимости. 4 июля 1776 года решение Континентального Конгресса от 2 июля того же года о провозглашении независимости вступило в силу. Мотивировалось это борьбой с тиранией. Тем не менее, декларацию долго практически никто не отваживался подписать. Почти все автографы под сим великим документом были поставлены неделями позже, и под первой печатной версией красовалась лишь подпись Джона Хэнкока, делегата от Массачусетса и президента Континентального конгресса. Зато менее чем 90 лет спустя янки задушили независимость той части страны, которая не захотела мириться с такой же тиранией. Ну вот и все, сборы завершены, корабли поднимают якоря и отдают швартовы. А на берегу черно от народа, ирландцы пришли проводить тех, кто принес им свободу, кто освободил их остров от жесточайшей тирании, а многим и вообще спас жизнь. Говорят, что в самое ближайшее время в Дублинском замке соберется... На свое первое заседание Международный трибунал, который должен будет судить и тех, кто придумал и инициировал в парламенте этот ужас, и тех, кто проводил в жизнь людоедские указания убивать людей без всякого следствия, без установления истины, прикрываясь лишь формальной видимостью юридической процедуры. Судить будут всех, и тех, кто выжил и теперь может дать ответ за свои деяния и тех, кто был убит в ходе освобождения Ирландии местными повстанцами, добровольцами южанами, солдатами регулярной королевской армии или же нашим югородским спецназом. Каждый будет оценен, взвешен и покрыт несмываемым позором. В последнем варианте посмертно. «Кстати, я долго смеялся, когда узнал, что новый ирландский король с чисто русским тонким юмором обыграл аббревиатуру «Ира», которая по-английски может означать «Ирландскую республиканскую армию», «Ирландскую королевскую армию». И эти три буквы, намалеванные на стенах домов то «печной сажей», то «мелом», то «цинковыми белилами», исправно наводили ужас на английских оккупантов» вплоть до того самого момента, когда эта армия явилась в Ирландию во вплоти и прекратила английский балаган. Сам же этот король, русский по крови, точнее юго-рос, взял у жены русскую аристократку, ведущую свой род от Рюрика, и сделал ее королевой Ирландии. Кстати, король и королева тоже среди провожающих машут, он фуражкой, она платочком, а оркестр в это время на берегу играет прощание славянки. Якорь поднят, корабль дает ход, сначала малый, потом средний, кричат за кормой чайки, вылавливающие в кельваторной струе оглушенную винтами рыбешку, вскипает за бортом волна. Стоявшие на якорях в Дублинском заливе, в отдалении от берега Москва, адмирал Кузнецов Североморск, Адмирал Ушаков, Ярослав Мудрый, Смитоливый и танкеры уже построены в походный ордер. Нам, четырем БДК и Колхиде, остается только занять в этом ордере свое место. Великий американский поход против патентованной заокеанской демократии начался. И если Бог с нами, то кто же тогда против нас? Кстати, Жаклин наотрез отказалась уезжать в Константинополь и сопровождает меня в качестве жены-адъютанта. Она мне заявила, что не простит мне, если из-за моих настойчивых требований уехать в безопасный Константинополь будет вынуждена пропустить все самое интересное. Не каждый же день мы сокрушаем одни государства, чтобы на их месте возникли другие, которые будут лучше, чище и добрее своих предшественников. Ведь в этом и состоит наша великая миссия. Мы приходим туда, где смерть, ужас, скорбь и ярость, а когда уходим, то там мирно смеются дети. А исключительные, которых мы хотим ликвидировать в этом мире, Прикрываясь именем Бога, приходят туда, где до них не было ничего, кроме мира и покоя. А когда они уходят, то оставляют после себя только кровавый хаос. 8 июля, 26 июня 1878 года. Вашингтон, Капитолий, зал Сената. Джордж Робертсон Деннис, сенатор от Мэриленда. Куда катится этот мир? Сначала Джон Вилкс бут застрелил президента Линкольна. Да, на совести честного Эйба были и война между штатами, и освобождение наших рабов без всякой компенсации, и многочисленные зверства в ходе самой войны. Война между штатами — одно из названий гражданской войны в североамериканских Соединенных Штатах. Но мы в Мэриленде отделались сравнительно легко. Те, кто сидел тихо, за редкими исключениями, пережили те страшные времена, разве что потеряв своих невольников. Конечно же, те, кто выступал не по делу, оказались, по словам Фрэнки Киговарда, в американских бастилиях. И далеко не все из них выжили. Но надо же понимать, когда можно пользоваться свободой слова, а когда нельзя. «Ведь нам повезло. Наши города не сожгли, наших женщин не отдали на поругание, наше имущество, кроме дуногова, не разграбили. А теперь какой-то мерзавец-сецессионист убил президента Хейса. Новый президент Уильям Уиллер выдвинул кандидатуру сенатора Джорджа Фрисби Хоара на пост вице-президента. И сегодня нам предстоит подтвердить его кандидатуру». «Конечно, Хуар — порядочная сволочь, но выбора у нас особого нет. Потом нам предстоит проголосовать по ряду неотложных законов, причем даже текста этих законов нам заранее не раздали. Меня несколько удивил тот факт, что у обоих выходов из здания Капитолия находилось по роте солдат. С другой стороны, наверное, это правильно». Вдруг другие сторонники Сицесси ворвутся в Конгресс, чтобы перестрелять половину из нас? Конечно, стали многие возмущаться, когда у нас изъяли оружие. Но, посмотрев на хмурые физиономии военных, револьверы и пистолеты сдали все. Я занял свое место в зале Сената, и Хуар, временно исполняющий должность президента Сената, объявил о начале голосования по утверждению его персоны на должность вице-президента. Согласно американской конституции, президентом Сената является вице-президент. Как и ожидалось, за него проголосовали почти все, кроме немногих южан-демократов, после чего Хуар был приведен к присяге. Затем, упомянув вскользь, что его место в Сенате займет тот, кого назначит губернатор штата Массачусетс, как будто мы об этом не догадывались, он неожиданно позвонил в колокольчик, и в зал вошли вооруженные солдаты. Оружия не было ни у кого. Но некоторые сенаторы начали возмущаться, после чего последовало несколько выстрелов в потолок нашей древней палаты. Там появились дыры, посыпалась штукатурка, а стрелявшие, как ни в чем не бывало, стали перезаряжать ружья. Другие же наставили свое оружие на сенаторов. Разговоры сразу стихли, а Хуар объявил. «Джентльмены!» В последнее время в нашей стране, названной поэтом «Землей свободных», «Домом смелых», стали происходить ужасные события. Мерзкое убийство президента Хейса, возвращение предателей южан на должности сенаторов и членов палаты представителей, не говоря уже о политике самих этих штатов, это показывает, что реконструкция была прекращена слишком рано, да и проводилась она чересчур мягко. Эту ошибку нужно немедленно исправить. Именно поэтому я прошу вас принять пакет законов о второй реконструкции». «Да», — подумал я, — «сами виноваты. Не стали бы тогда отделяться, никакой реконструкции бы не понадобилось». Посмотрев на Агастаса Мерримона коллегу из Северной Каролины, сидевшего недалеко от меня, я увидел, что тот цепился в поручне своего кресла, так что у него побелели костяшки на руках. Хуар продолжал. Все граждане неблагонадежных штатов теряют право голоса. И все гражданские права, если на момент мятежа они оставались на этих территориях. Это не касается тех граждан этих штатов, которые прибыли с севера после капитуляции мятежников. Среди южан начался ропот. В этот раз в нашей палате никто не стрелял. Выстрелы послышались из палаты представителей. За ними последовал чей-то вопль, потом грохнул еще один выстрел, и вопль прекратился. Мэримон побелел и вскочил. «Я требую!» «Мистер Мэримон, вы арестованы!» — сказал Хуар. «Взять его!» Трое солдат прицелились в сенатора а двое других подошли к нему и схватив его подруги надели на него наручники и вывели из сената начавшийся был ропот стих и хор продолжил далее все сенаторы и члены палаты представителей от этих штатов если они подпадают под вышеуказанные ограничения немедленно лишаются этих должностей с них снимается неприкосновенность и они препровождаются в тюрьму округа Колумбия, где для них уже приготовлены удобные камеры. Тут Хуар зловеще улыбнулся, а затем продолжил, читая по списку поданному ему услужливым молодым человеком. В частности, это касается следующих бывших сенаторов. Джорджа Элайфа Спенсера, Агастаса Хилла Гарланда, Чарльза Уильяма Джонса. Конечно, за вышеуказанный проект еще никто не голосовал, да и то, что происходило, было прямым нарушением не только правил Сената, но и Конституции. Тем не менее, все, или почти все, молчали, пока солдаты надевали наручники на названных хуаром сенаторов и выводили их из зала Сената. Всех удивило поведение сенатора от Флориды Саймона Барклая Коновера, Несмотря на то, что он был из Нью-Джерси и воевал на стороне Севера во время войны между штатами, он встал и объявил. «Тогда заберите меня!» «Но вы же не мятежник!» — удивился Хуар. «Заберите меня!» «Как вам угодно!» — усмехнулся Хуар, подождал, пока выведут его, и продолжил. Армия снова вводится во все крупные города юга. Командующие этими частями назначаются военными губернаторами военных округов. Список округов прилагается к законопроекту с правом наводить порядок так, как они считают нужным. Это касается как имущества тех, кого лишили гражданских прав, так и их жизни и смерти. Причем военные губернаторы и их подчиненные освобождаются от любой ответственности перед судом. Права тех жителей этих территорий, которые прибыли с севера после мятежа, остаются неприкосновенными. С текстом законопроекта вы сможете ознакомиться после голосования. Из-за опасности, угрожающей нашей стране, не вижу причин для дебатов. Предлагаю проголосовать простым поднятием рук. Кто «за»? Я бы никогда не проголосовал за подобный законопроект, но когда в тебя целится целая рота солдат, иной выбор сделать было небезопасно. Тем более, что из палаты представителей вдруг послышались бурные аплодисменты. Похоже, они приняли этот закон. я, как и все, поднял руку. Единогласно усмехнулся Хуар. Тут открылись двери и вошел Сэмюэль Рэндалл спикер Палаты представителей, который протянул Хару лист бумаги. Господин вице-президент, хочу вас проинформировать, Палата представителей приняла законопроект единогласно. Вот свидетельство. Хоар взял перо и подписал этот листок, а также другой, на котором, судя по всему, был указан результат голосования у нас в Сенате. Конечно, у новоявленного вице-президента не было на это никакого права. Законы подписывает только президент. Но кто собирался с ним спорить? А он, дождавшись окончания бурных продолжительных аплодисментов, хлопал, понятно, и я, вдруг добавил. «Позвольте вас ознакомить с приложением к только что принятому закону. Согласно ему, поражение в правах касается не только сецессионистов, но и граждан» и особенно представителей штатов, в которых рабство было разрешено в 1861 году. Это включает Мэриленд, Делавер, Кентукки, Миссури и Западную Виргинию. Я опешил и вдруг почувствовал, как за руки берут уже меня, а на запястьях у меня защелкнулась холодная сталь наручников. Меня потащили из зала, а когда я попытался что-то сказать, кто-то ударил меня по почкам и рявкнул. «Иди, иди, сецессионистская сволочь, не упирайся!» Нас вывели под холодный дождь и повели перед глазами праздной публики. Зеваки орали и нам вслед. Вскоре меня впихнули в камеру, в которой не было даже матрасов, только голый пол. Через единственное окошечко просачивалось немного света, и я увидел перед собой окровавленное лицо Агастаса Мерримана похожую на жуткую маску из книг мистера По. Маска улыбнулась, обнажая наполовину выбитые зубы и окровавленные десны, и я услышал голос своего коллеги по несчастью, с которым я, хотя и не дружил, но который всегда был вежлив и корректен. Ну что, бывший сенатор Деннис, хотел отсидеться? Думал, что тебя не тронут». — Ну и как? Получилось?